Нахмурившись, Илья сказал, что «это объяснение в любви». Способ объясниться, придуманный Че, немало позабавил, даже поразил. Все эти воскресные впечатления были как бы внепрограммными, внеочередными –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 Сфера, в которой происходили столь непонятные и жуткие события, была настолько далека и чужда, что вообще казалась не имеющей отношения к жизни живой. Разуму были доступнее любые мировые события, чем происходящие в этих кругах собственной страны, но чутье своевольно. Одну из самых сильных эмоций вызвало самоубийство Гомарника. Сама по себе эта фигура была так же далека, как Каменев и другие. Пригвоздил факт самоубийства как свидетельство человеческого отчаяния безысходности – Увиденное когда-то на газетном снимке лицо, обрамленное черной бородой, казалось значительным, заставляло думать о себе. Сама не знаю почему, я была убеждена, что этот человек ни в чем не виноват, но, будучи невиновным, чего-то и кого-то страшно б о г я л с я Подвиги челюскинцев, перелет через Северный полюс перекрывали муть этих странностей и неудобоваримых судов над членами правительства. Но слово «враг» приблизилось и к нашей семье нечаянно. В Москве арестовали фронтового друга родителей, того самого Шлемовича, который работал в Кремле и всегда привозил вкусные гостинцы.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 Все чаще доносились известия об арестах знакомых, соседей, сослуживцев, отца. Тогда еще не говорили, не признавались другим, что по ночам не могут заснуть, прислушиваются к скрежету тормозов, к шороху автомобильных шин. И если машина останавливается возле дома, то цепенеют от страха. Мысль о том, что в разладе с партией и народом могут оказаться мои родители, мне тогда, понятно, в голову не п р и х о д и л о По Ленинграду в те годы расхаживали дяди в габардиновых пальто, часто с собаками на поводке. Они представляли собой особый тип людей. У всех у них было что-то общее.